Я вернусь, достану тебе документы, а потом прилечу за тобой. Что скажешь? предложил Хансень. Хорошо, мужчина кивнул. Было похоже, что его настроение улучшилось. Как тебя зовут? спросил Хансень. Меня зовут Сидящий допоздна, спокойно ответил мужчина. Сидящий допоздна? Хансеньа удивило такое имя. Он даже не мог понять, шутит тот или нет.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 Если он сможет создать генобороню, то сможет выйти, сидящий допоздна задумался, просматривая показатели Хансеня. Парень завершил все тесты, и мужчина заметил, что пока тот их проходил, у него сверкали глаза. После этого Хансень встретился с Фан Сюиси и Джан Даньфэном, а сидящий допоздна отправился домой. Он не собирался следовать за парнями.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 Богиня смерти все еще продолжала убивать существ, но они снова выходили из долины заката. Хан Сень уже был недалеко от небесного древнего зеркала и увидел, как из него появляется суперсущество Раньше Хан Сень уже убивал это существо, но оно снова показалось из зеркала. Парень теперь убедился, что зеркало может воскрешать из мертвых.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 Парень просто продолжал их убивать. Глава 1659. Предмет бесхозяйна. Все элитные бойцы, которые находились за пределами долины, уже были мертвы. Богиня смерти, чье тело было покрыто кровью, побежала в глубь долины. Девушка присоединилась к Хансеню и начала ему помогать, используя свои стрелы.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 «Ха, да, этого времени будет достаточно, чтобы я потом тебя убил!» Говоря это, мужчина начал скрежетать зубами. «Жаль, что ты не можешь контролировать ядро Я уверен, что если бы ты мог, то уже давно бы убил меня», — продолжил Хан Сень. «Но его все равно будет достаточно, чтобы тебя убить!» — заревел другой старейшина. Хан Сень получил подтверждение тому, что они не могут контролировать зеркало —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 Кровь уже распространилась наполовину зеркала. Верхняя его часть была окрашена в красный цвет. Когда изменения заметил старейшина иллюзий, он оказался шокирован. Многие начали спрашивать, что происходит с зеркалом, что он сделал с зеркалом.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 Возмездие Бога улыбнулся и ответил: "Я здесь, чтобы поговорить о кровавом легионе. Если ты согласишься помочь нам, то мы поможем тебе с твоим затруднительным положением". "И что же вы от меня хотите?" Ханссень понимал, что Возмездие Бога не станет помогать ему только из-за своей доброты. Он явно зачем-то сюда пришёл. "Но ну, вот мне нравится говорить с такими людьми, как ты", Возмездие Бога посмотрел ему в глаза.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 Получалось, что для организации это было бессмысленно. Те, кто не имел собственной гена брони, были не настолько сильными, чтобы быть непобедимыми. Даже когда они использовали чужую гену броню, они не могли использовать всю ее силу. По крайней мере, члены Кровавого Легиона могли с ними сражаться. Хан Сеню очень захотелось найти хан Юйфея и все ему рассказать,